Глава 11. «Мне срочно нужен отпуск», — пробормотал Дмитрий, накладывая плотную повязку на простреленные предплечья левой руки и одновременно бдительно наблюдая за двумя тенями, внезапно появившимися под потолком полуразрушенного ангара, который когда-то служил столовой для заключенных, Поскольку габариты рецидивистов варьировались от огромных туш драконов до миниатюрных существ ростом скота, Светлые пластиковые столы здесь были различных размеров. Космический стражник укрылся за одним из самых больших и плотных, предварительно перевернув его на бок. Горячий мутный воздух был наполнен гарью и мелкими частичками пепла. Было трудно дышать, бластеры вышли из строя, еда и вода остались в прошлом, надежды на спасение тоже. Свет пока еще пробивался через покорёженную взрывом крышу, но солнце быстро садилось. Два эльфа слаженные чётко соскочили в прыжке с переворотом с верхней балки и очутились рядом с Дмитрием. Они оба приземлились на ноги настолько легко и эффектно, словно у них за спиной были невидимые крылья. О, какие эльфы на подлёте! Диомели и опуская нож, обрадованно но с неизменной иронией воскликнул Дмитрий: "Чип и Дейл пришли на помощь. В кои то веки не я вас спасаю, а вы меня". Ипатов. с приветственной улыбкой кивнул ему Лекс. Пришли убедиться, что ты все еще жив, а то некоторые дамочки за тебя сильно волнуются. Вас послала Эми? с изумлением воскликнул Дмитрий. Нет, другая красотка. Она выглядит в точности как Эми, но только блондинка, с изумрудными глазами и большим животиком. Ника? еще сильнее удивился Дмитрий. Точно, улыбнулся эльф. Я обещал, что передам тебе от нее пламенный привет. «Передаю. Целуется она, кстати, просто потрясающе. Поддел он друга». «Ну ты и засранец», — нахмурился тот. «Врезать бы тебе сейчас». Мечтательно прищурился он, но тут же помурчался от боли. «Можешь попробовать», — рассмеялся эльф. «Только не забывай, что нападение на члена королевской семьи чревато распылением на атомы». Мой отец целую вампирскую планету стёр в порошок после истории с моим похищением. Только представь, что он сделает с тобой, если ты сломаешь фамильный нос его отпрыска. «Знаешь, Лекс, у меня есть гениальный план. Надо как-то слинять с этой планеты и дать понять твоему папочке, что тебя здесь сильно обидели». Выдвинул идею Дмитрий. Он тут же вышлет сюда всю Санторийскую флотилию и покрошит эту планету в космическую пыль. «Где ваш корабль? Почему мы до сих пор не на нем? На Андромеде заклинила систему телепортации. С сожалением развел руками эльф. Тогда у нас проблемы, нахмурился Дмитрий. Не хочу тебя огорчать, Лекс. Но сломанный нос скоро будет самой маленькой из твоих неприятностей. Зря вы сюда сунулись. Я, конечно, жутко вам рад, ребята, но это местечко Клоака Вселенной. Все охранники перебиты а заключенных слишком много. Нам не справиться с ними даже втроем. дрейф, Димон, усмехнулся Дайрин. Нас прикрывают Лангеран, Рэй, Эллинс и Слайтер. Все пучком, мы тебя вытащим. Словно в подтверждении его слов за стеной тут же послышалась канонада. «Элита спецназа?» — удивился Дмитрий. «Тогда я с вами дружу», — улыбнулся он. Мою стрелу подбили из орудий противовоздушной обороны, я чудом успел телепортироваться. Впрочем, моя радость была недолгой. Зайки очень быстро вырезали всю тюремную охрану. и сосредоточились на мне, поскольку на всей этой грёбанной планете я превратился в единственного представителя закона. А теперь нас тут семеро смелых», — с оптимистичной улыбкой отметил Дэй.